Глава 17 После обеда в начале пятого я дремала, подложив под щеку ладонь и не сразу заметила, что в палату зашёл Кирилл Иванович. Слишком тихо он передвигался, да и дверь с полами не скрипели, не выдавали чужого присутствия. «Выйди, Габриэль», — услышала я тихий голос, и только тогда проснулась. Волк поднялся на задние лапы и молча вышел в коридор. Я была благодарна ему за деликатность. Вернувшись после разговора с Рэем в растрёпанных чувствах, я вполне могла бы сорвать на нём свою злость, если бы он перекинулся в человека и полез с вопросами. Но Габриэль этого не сделал. Он лежал под столиком терпеливо и даже не предпринимал попыток подойти. Когда в палату постучалась лена и принесла поднос с обедом, он не поднял голову и не выказал заинтересованности. Я отложила ему котлету на тарелочку и положила перед оборотнем. Он молча съел и закрыл глаза, якобы засыпая. И тогда я расслабилась и сама прилегла подремать. Неизвестность лучше всего переносится во сне. Врач плотно закрыл за Габриэлем дверь и повернулся ко мне. «Джульетта Ивановна, с вашим сыном всё в порядке, не беспокойтесь. Он вернётся в палату завтра, если хорошо проведёт ночь. Я пришёл поговорить с вами о вашей родословной. Были ли в вашем роду барсы и знаете ли вы особенности ухода за их детёнышами? Нет, не слышала о таком. Может, мне почитать какую-нибудь литературу на сей счёт?» Врач прошёл и сел на единственный стул. «Да, я попрошу медсестёр найти для вас что-нибудь по теме. Понятно, значит, с особенностью психологии барсов вы не знакомы. Ладно, с этим, думаю, разберёмся. Наша заведующая лабораторией недавно проходила курсы повышения квалификации как раз по животной психологии. Её зовут раксана Ивановна. Тотчас угадала я. Правильно? Да. Впервые улыбнулся широко врач». Саму улыбку я не увидела, он всё ещё был в маске, закрывающей половину лица, но она коснулась глаз, и те заискрились внутренним светом. Интересный человек, то есть Тёборотень, наш врач. Она и проконсультирует вас по ключевым вопросам воспитания. А как теточку вам привезут вечером, делают на заказ пару стутёмы. Сами понимаете, даже в магазине это занимает время. Когтеточку? Выпала в осадок я. А потом тряхнула головой и задала давно интересующий вопрос. «Кстати, Кирилл Иванович, вы можете рассказать, почему все врачи в вашей больнице носят это отчество? Не думаю, что их всех родил Иван». Честно говоря, я не надеялась, что он ответит. Сложилось впечатление, что данный феномен — тайна за семью печатями, и только избранному кругу врачей её могут доверить. «Это дань уважения Владимуру Ивановичу», — помедлив уже серьёзно сказал он. «Он внёс неоценимый вклад в дело лечения оборотней». Первые врачи, поступившие на работу под его началом, взяли себе это отчество. Оно ведь исконно русское, российское. Ну и традиция прижилась, тем более, что все мы из разных миров, и отчества в наших общинах не приняты А как же Алена Игоревна, ваша фея? Кстати, удалось узнать, почему она оставила Тему без наблюдения? Удалось. Но об этом вам хотел рассказать Олег Иванович лично. Он зайдёт вечером. Я не сдержала разочарованного вздоха. Вот Рэй. Придумал причину, чтобы снова явиться. Чувствую, просто так от него не отделаешься. Алёна Игоревна полукровка, и она с земли, так что оставила отчество родного отца. Такое разрешается. Но всё равно как-то странно. Почему не взять отчество Владимирович? Это же логичнее. Как бы дети выдающегося хирурга его последователи. Пожала плечами я. Моя версия не выдержала критики. «Ну вы скажете тоже, дети!» Рассмеялся Кирилл Иванович, и я с удовольствием отметила, что смех у него приятный, бархатный. «Конечно, Владимир Иванович — опытный оборотень. В самом расцвете сил, из которых более 150 возглавляет больницу, но он уж точно нам никак не отец. Скорее, таким образом мы подчеркиваем наше братство. Мы друг другу как брат или сестра, что-то вроде этого». «Ах, братство!» «О таком объяснении я как-то не подумала», — улыбнулась я в ответ. «Главное, чтобы не секта. Никакой секты. Ментально воздействовать на нас нельзя», — блеснул глазами врач. При поступлении на работу мы подписываем соответствующие бумаги. Каждый врач — независимая личность, и мы настаиваем на этом. А пациенты могут как-то повлиять? Могут и не могут одновременно. Специальные бейджи защищают нас от внешнего воздействия. Он вытащил из-за ворота белый бейджик с именем на самой обычной голубой ленте и показал мне артефакт подавления. Он умеет также диагностировать степень ментального воздействия. Если кто-то осмелится нарушить правила, хотя все пациенты подписывают бумагу, что не будут его применять на медицинском персонале, то бейдж подаёт сигнал. но такое случается редко. Вот как очень интересно. Никогда о таком не слышала. Улыбнулась я и заинтересованно подалась вперёд. А можно потрогать? Кирилл Иванович согласился и хотел уже было передать мне бейдж, как раздался противный звук. Тоненький, как будто комар пропищал. Мы одновременно вздрогнули. «Это же не мог быть сигнал о воздействии! Но ведь я ничего не делала, хотела только посмотреть!» Замерев, медленно подняла глаза на врача. От былой веселости не осталось и следа. Мужчина подобрался и теперь возмущенно испепелял меня взглядом. «Как вы посмели!» «После того, что я рассказал!» «Джулия, от кого не ожидал такой подлости, так это от вас!» «Я ничего не делала!» «Ничего, я...» «Вы попытались оказать на меня давление!» Жёстко произнёс врач и встал. «Единственное, чего я не понимаю, почему? Информация об Эйджи не секретная, ничего важного на нём не написано. Зачем вы нарушаете правила, Джули?» Сигнал попадает в службу охраны, в течение трёх секунд он не договорил. Дверь в палату отлетела от мощного удара и ступнулась об стену. Двое мужчин, очень высоких и крепких, в светло-голубой форме и масках, закрывающих лицо, протиснулись в палату. В одну секунду сориентировались и подпрыгнули ко мне». «Никогда ещё я не чувствовала себя так глупо. Я ведь правда не понимала, из-за чего сработал бейджик врача. Стоять!» — сказал мужчина и нацелил на меня палку с ярко-рыжим навершием. Местное оружие, сделанное из чёрного пластика, оно светилось, как обычный фонарик. До выяснения. Дело принимало дурной оборот. Второй безопасник достал металлоискатель и провёл вдоль тела. Я уже открыла рот и хотела было сказать, что ничего опасного не держу, ножей и бомб в кармане не имеется. как этот металлоискатель зазвенел у моих запястьей. Мужчины разом переглянулись и сделали стойку. «Что у вас на руках? Не смейте нападать, мы испепелим вас на месте огнемером». Он потряс безопасным с виду фонариком. «Поднимайте рукава медленно. Начнём с правого». Я чувствовала себя глупо. Так глупо, что покраснела и не нашла, что ответить. Ну не хамить же им в самом деле. Мой ответ не требовался. Даже Кирилл Иванович сверкнул глазами и молча ждал, когда я подниму рукав. Ну, я и оттянула край спортивной кофты. А когда увидела своё запястье, сама вскрикнула, не выдержав удивления. Золотые разводы, как от замысловатой татуировки, опоясывали его. Не рисунок, а какие-то даже пятна, фигуры, прямоугольник, квадрат. Создавалось впечатление, что кто-то взял краску и неряшливо разлил её над моей рукой. «Кахентос, приветствуем!» Кором сказали безопасники и рухнули на колени, чуть ли не стукнувшись лбом о пол. «Пусть царствует Кахентес живее всех живых!» Вытращив глаза, я смотрела на колено преклонённых мужчин. «Что за представление они устроили? Издеваются надо мной?» «Простите, не знали», — сказал тот с оружием. «Мы никогда не посмели бы поднять руку на Кахентес. Простите, не гневайтесь, госпожа!» «Так...» — они говорили серьёзно. Это я поняла потому, как в голосе охранника слышался нескрываемый страх. На моей руке проявилась какая-то золотая чертовщина. Пятна, вероятно, что-то значащее в этом мире, отметины. Боже мой, хоть бы это было не страшно. «Позвольте мне поговорить с Кириллом Ивановичем наедине. Оставьте нас». Почти спокойно попросила я охранников, а сама рассматривала внимательно нашего лечащего. Его взгляд изменился. но никакого восхищения или подобострастия в нём не заметила, к большому облегчению. Его бы подобострастие я бы не выдержала, сама не знаю почему. Кирилл Иванович смотрел остро и в целом непонятно. Я не могла прочесть это значение. То ли насторожённость, то ли злость, то ли осознание, в какие неприятности ситуация выльется. «Моё запястье звенело из-за этого?» — спросила у охранника с фонариком. Тот побледнел и ответил едва слышно. «Да, госпожа». «Простите еще раз, мы никогда не допрашиваем, ко...» «Вы слышали, о чем просила госпожа?» Вдруг перебил охранника лечащий и властно кивнул. «На выход!» «И верните дверь на место!» Петлю вырвали. Мужчины поднялись. С опаской глядя на мою руку, они еще раз извинились, поставили на место дверь, которую и вправду немножечко сорвали, и осторожно прикрыли за собой. Как будто и не врывались жутким ураганом и не собирались испепелить меня на месте. «Что это было?» Я подошла к лечащему и едва удержалась, чтобы не схватить его за руку. Мне очень хотелось встряхнуть его, прижать к стенке и заставить говорить. «Сколько можно вытягивать по капле? Сколько можно жить в тайнах и загадках? Ещё немного, и я сойду с ума! Скажите, что это было?» «Королевская кровь», — тихо ответил он. И в глазах я отчётливо прочитала горькое разочарование. Я думал что навсегда расстался с ней. «Если вы не выразитесь яснее, закричу!» Честно призналась я, подходя ещё ближе. Так получилось, что я буквально подпёрла врача к стенке. «Объясните, пожалуйста, что у меня на руках? Почему это блестит? Оно заразное, его снять можно? Какие-то пятна, разводы? Почему охранники меня отпустили? Они же угрожали, а потом вдруг раз и упали на колени. С какого перепугу завизжал ваш бейдж?» «Я никаким гипнозом не обладаю, воздействовать силой мысли не умею. Так почему он среагировал на мое приближение? Почему молчит сейчас?» Карточка, висевшая на груди врача, словно бы ждала этих слов. Раздался знакомый писк. Кирилл Иванович, даже не посмотрев, нажал на невидимую кнопочку на задней стороне пропуска, и тот замолчал. «Почему, ради всего святого, я чувствую ваш запах? Морозная свежесть, пряности и сосновый хмель. И это не одеколон и не туалетная вода?» Это именно ваш запах, личный. Простите, что говорю откровенно, но пахнете вы просто замечательно». Мой нос как-то непроизвольно сделал выпад и пролетел в паре сантиметров от Бейджа, прежде чем я осознала, что вообще делаю. Бейдж запищал. Я очнулась и устыдилась своей откровенности. Покраснела, отпрянула от врача и потупилась. «Джули, держи себя в руках. Ты ведёшь себя непозволительно глупо». «Да лучше на него и вовсе не смотреть». «Хватит с меня дразнящего запаха. Буду рассматривать стену. Так будет проще собраться с мыслями». «Что со мной происходит? Раньше я бы никогда не набросилась на мужчину, а сейчас вот только что чуть ли не разлеглась на груди. К тому же обнюхивала лечащего врача сына. Боже мой, какой стыд! Я сошла с ума? Или поехала крышей?» «Что вы сказали?» — неожиданно осипшим голосом переспросил врач. «Вы чувствуете мой запах? Да?» Отпираться или говорить, что я всё это придумала, было глупо. Хотя мне и хотелось извиниться и откреститься от своих слов. Лучше бы я ничего не чувствовала. Лучше бы я была такой, как все земляне. Нормальный. «Вы оборотень, Джулия», — тихо ответил Кирилл Иванович и шумно втянул воздух. «Наверное, я надоела ему с бесконечными вопросами, но мне нужно было всё узнать. Кому же ещё я могу обратиться, к Рэю? Вот уж нет дудки». «Какой?» «Не поверите, сам не знаю. Ни волк, ни барс, ни лиса или медведь. но змею вы тоже не похожи. Они пахнут землёй и железом. Вот как?» Говорить, рассматривая стену, было невыносимо. Запах всё ещё витал в воздухе. Он кружил голову, манил и отвлекал. Мне хотелось уткнуться в халат Кирилла Ивановича и вдыхать, вдыхать эту морозную пряность. «Кем же я могу быть?» «Учитывая королевскую кровь, то кошкой», сказал Кирилл Иванович, И вдруг легонько коснулся правого запястья. «Разрешите посмотреть? Если только вы всё расскажете. По порядку!» Прошептала я, с тайным предвкушением протягивая руку. Коснуться его было бы для меня высшим блаженством. Почувствовать шероховатость кожи, её тепло, запах, умопомрачительный и необыкновенно чувственный, нравился мне с каждой секундой всё больше и больше. «Как же так? Что со мной происходит?» Вот уже сутки я нахожусь в больнице и ничего подобного не чувствовала, а сейчас будто кто-то раскупорил бутылку с роковым запахом, и у меня поехала крыша. Надо будет при случае спросить у местного психолога, такое случается из-за стресса? Расскажу, куда я денусь, — пробормотал лечащий и отодвинул край рукава, большим пальцем осторожно провел по коже, обрисовывая золотую кляксу. Они будут появляться по всему телу, не удивляйтесь. Через какое-то время научитесь контролировать. И что это за пятна? Болезнь? Нет, золотые метки. Они показывают всем, что вы принадлежите к королевскому роду Аурум. Но это не может быть правдой. Я родилась на земле в простой семье. Очень не кстати на ум пришло семейное предание про золотого мальчика, но я упрямо затолкала его подальше. Не время сейчас бабьим сплетням. Именно так называла мама рассказы бабушки. Глупыми бабьями сплетнями и черной необразованностью. Вы уверены? «Да, я пять лет проработал в королевском дворце в медицинской службе. Видел такие отметки на руках всех членов семьи, кроме самого короля. Его наблюдал другой врач. Насколько я знаю, законы Анте — это мир, в котором проживает королевская семья. От своих детей они не вправе отказаться. Даже если появился внебрачный ребёнок, его всё равно воспитывают во дворце. Золотая кровь даёт большое преимущество усвоения магии, но и является желанной добычей для пиратов». «Пиратов?» — ахнула я. «Это вы так поэтично разбойников называете?» Кирилл Иванович отвлёкся от созерцания моей руки и позволил себе лёгкую усмешку. «Нет, Джульетта Ивановна. Пираты в Междумирье самые настоящие. Передвигаются на корабле, воруют детей и красивых женщин, продают их в рабство. К сожалению, не все общины цивилизованы настолько, что готовы отказаться от красавиц или дармовой силы. Вы говорите ужасные вещи. Я поёжилась. И что, с этим нельзя бороться? Почему вы не прекратите это беззаконие?» С подобным борются, не беспокойтесь. Междумировая армия подавления, в которой служит ваш знакомец Габриэль, занимается в том числе и этими вопросами. «Получается, я потерянный бастард вашего короля?» Нервно хихикнула, представив удивление моего родственника, когда ему сообщат радостную весть. Прямо как в сказке, то есть в книжке. «Потерянная дочь сквозь года воссоединится со своей семьёй, наденет корону, обнимется, прослезится, и все будут счастливы. А что, если я не хочу воссоединяться?» Новая родня забыты. Все эти разборки, кто чей сын, кто с кем загулял. Мне не интересно копаться в чужом белье, ворошить ошибки прошлого. Вы можете не рассказывать никому об этих метках. Давайте скроем и будем жить спокойно. Вам ведь не обязательно рассказывать, что вы заметили их, верно? Увы, думаю, ваше желание невыполнимо. Наши ребята наверняка уже передали данные куда положено. Запросили выделить дополнительную охрану». Представители королевской семьи всегда путешествуют с целым эскортом. «Тигров пять пришлют, узнают о тёме ещё пять. Борест ценен, как ни посмотри». «Тигров?» — ужаснулась я. «Не волков?» «В семье кошек держат только кошек, пусть и разных видов», — усмехнулся Кирилл Иванович. «Вот я волк и не пережился. А Бейдж, думаю, запищал от того, что вы подсознательно пытались оказать на меня давление. Не специально, понимаю». «Вышло случайно. Вы еще не научились контролировать открывшиеся способности?» «У меня и нет никаких способностей!» «Поддакнула я и отошла к кровати. С ума сойти! Во мне золотая кровь!» «Да, поэтому пираты и мечтают похитить хоть кого-нибудь, пусть самого дальнего родственника королевской семьи. Кровь ценная и магически богатая. Лет 200 назад было два крупных похищения с последующим убийством и выкачкой крови. С тех пор все члены королевской семьи живут в дворце», а в охрану нанимаются только семейства кошачьих. Как оказалось, не все живут. Мысль, что за мной мог охотиться какой-то пират, ужасала. Но почему поставили Тёмке смертельный зажим? Если мы столь ценны, почему нас чуть не убили? Если бы не Рэй, а эти мужчины с автоматами? варье заинтересованно спросил врач. Да, Варри. Они бы похитили Тёмку. Я не уверена, что дело в баресе или Королевской крови. Я вообще почему-то думаю, что к этому причастен кто-то другой. Кирилл Иванович молчал, смотрел куда-то поверх головы и раздумывал над моими словами. «Вам лучше обсудить ситуацию с Олегом Ивановичем», всё-таки высказался он. «Рэй — опытный следователь, оперативник. Он подскажет, как вам лучше поступить. В Анте придётся съездить, я думаю, а потом уже на ваш выбор. Правда, боюсь, вам его не дадут. Пираты, часть полудиких волков, не признающих рот Аурум. Опасностей для вас, сыном, хватает. Следует хорошенько подумать и взвесить все варианты». «Но в одном могу вас уверить. Пока вы в больнице, вы в безопасности». «Хотелось бы верить», — прошептала я. К сожалению, я не разделяла энтузиазм врача. «Мы в безопасности? Серьёзно? Комнаты не просматриваются, охрана иллюзорная. Как её позвать, я не знаю. Даже кнопки вызова местной полиции нет. Телефон не ловит А куда бежать и где искать другой телефон, я понятия не имею. Вокруг вообще не люди, а звери». и не факт что будут дружелюбно настроены когда узнают что я каким то боком отношусь к королевской семье вдруг они как раз из этих полудиких а где обычно живут волки в обоих мирах встречаются в горне и вванте в горне общинами как цивилизованными так и почти дикими в анте среди других оборотней общины запрещены дабы не сеять смуту М да мне вообще в голову полезли самые странные и страшные предположения «Шпионы повсюду. Опасность дышит в затылок. А вдруг Нора не просто так живёт со мной по соседству? Она ведь с Гарне? Что если её подослали?» «Если говорить откровенно, Джульетта Ивановна, то после некоторых раздумий меня самого сильно удивляет, что Артёма подвергли смертельной опасности», — вдруг сказал Кирилл Иванович. «Борысы встречаются редко, крайне редко. И для мирового порядка важно, чтобы они оставались вне систем и не принимали чью-либо сторону». Но в жизни редко что выполняется правильно. Будучи лакомым кусочком, они всегда находятся под давлением. И чаще всего баресов используют именно родители, которым необычная сила их детёнышей кружит голову. «Я рад!» — мне достался тёмный, очень внимательный взгляд. «Что Артёму это не грозит? Вы хорошая мать, Джульетта Ивановна. Не забывайте об этом». «Да?» — вспыхнула я. «Не ожидала, что разговор скатится в эту плоскость. Да?» В голосе врача послышалась улыбка. «Странно, что вы сами этого не понимаете. Обычно я считаю, что недостаточно слежу и забочусь», — пробормотала смущенно. «Поэтому ребёнок болеет, часто с температурой, падает на асфальт, щемит палец», — подхватил Кирилл Иванович. «Удивительно, как он понял. Именно в такие моменты, когда Тёмка подхватывает очередной вирус, мне и хочется посыпать голову пеплом и каяться во всех грехах». Первые дни болезни я мучаюсь чувством вины, угрызениями совести, плохо сплю и постоянно закармливаю его фруктами и лекарствами, лишь бы он поправился. Тогда и моя самооценка как никудышной мамы немного оттряхнётся и поднимется с пола. «Вы слишком самокритичны». Кирилл Иванович как-то незаметно переместился к двери. «Так нельзя. Мальчику нужна спокойная и уверенная в себе мама, которая научила бы его любить жизнь и не бояться собственной тени. Не неврастеничка». «У вас есть все данные, чтобы стать супермамой, самой сильной, мудрой и заботливой. Так не грызите себя и не принижайте. Мальчику это во вред, как и вам». Не дождавшись моего ответа, врач вышел. А я всё так и стояла, не в силах справиться с собственными чувствами и ловила ртом воздух. Первой в жизни я была столь обескуражена, что не находила слов. Медленно опустила рукав на место, спрятала золотые знаки, Пока я сама не разобралась с этими метками, не хочу всем показывать. Но как Кирилл Иванович верно подметил? Как объяснил? Словно вскрыл скальпелем налившийся волдырь. Мне было больно это слышать. И всё-таки я испытала облегчение. Врач прав. Нельзя винить себя во всём, что случается с сыном. Он самостоятельный, пусть и маленький человечек. И имеет право упасть, если полез на стул. Прищемить палец, раз не послушался уговоров и всё равно продолжил играть с дверью. «Да, от меня многое зависит, и, разумеется, в два года он еще слишком маленький, чтобы оставаться без пригляда. Но и винить себя во всех вирусах и синяках глупо. Да, теперь я отчетливо это понимаю». Дверь скрипнула. Через порог проснулась морда волка. Вопросительно соощурившись, он остановился, спрашивая разрешения войти. «Так, еще один мужчина, собиравшийся прыгнуть ко мне в койку. Интересно, он знает, что в моих венах течет королевская кровь? Или он охотится только на Боресса?» Внезапно я почувствовала вскипающий в крови азарт. «Разберусь, обязательно совсем разберусь. скрою и этот пузырь. Тайны меня теперь раздражают, а видеть в каждом встречном врага тяжело, да и опасно для психики. Габриэль, ты можешь перекинуться в человека? Ласково спросила я. Нам нужно поговорить».